Глава 13. 19 июня. Пятница 23.45. Дорогой дневник. Ух ты, Господи, ну что же нам теперь делать? Это была самая длинная неделя в моей жизни. Сегодня... «Закончился последний день в школе, а завтра Стефан уезжает. Он едет в Европу искать вампира, которого обратил Клаус. Он говорит, что ему не хочется оставлять нас без защиты, но... Все-таки он уезжает. Мы нигде не можем найти Тайлера. Его машина исчезла с кладбища, но в школе он так и не появился. За всю неделю он ни разу не пришел на экзамены. Впрочем, у всех нас с учебой дела обстоят не намного лучше». Жаль, что школа Роберта Ли из тех, где экзамены устраивают не перед выпускным, а после него. Последние дни я уже с трудом понимаю, по-английски пишу или по-испански. Я ненавижу Клауса. Судя по тому, что мне о нем известно, он такой же ненормальный, как Екатерина, только еще более жестокий. Что он сделал с Вики? Нет, не могу об этом говорить. Сразу начинаю плакать. На вечеринке у Кэролайн он просто играл с нами, как кошка с мышкой, а то, что он устроил все это в день рождения Мередит. Впрочем, об этом он, наверное, все-таки не знал. Хотя, судя по всему, ему много чего известно. В отличие от Стефана, когда тот только что приехал в Америку, у него нет акцента, и он знает массу типичных американских штучек, вроде хитов 50-х. Пожалуй, он прожил здесь довольно долго. Бонни остановилась. Ее разум отчаянно работал. Все это время они думали о жертвах Клауса, живущих в Европе, о вампирах. Но, судя по выговору, Клаус провел в Америке много времени. Он говорил совсем не так, как говорят иностранцы, и он выбрал для нападения день рождения Мэрдит. Бонни встала, взяла телефон и набрала номер Мэрдит. Ей ответил сонный мужской голос. «Мистер Сулис, это Бонни. Можно поговорить с Мэрдит?" «Бонни, ты хоть знаешь, который час?» «Да», — Бонни стала торопливо соображать, — «я насчет... насчет завтрашнего экзамена, извините, но мне очень нужно с ней поговорить». Последовала долгая пауза, потом тяжелый вздох. «Секундочку». Бони в нетерпении барабанила пальцами по столу. Наконец послышался щелчок, кто-то снял трубку параллельного телефона. «Бонни», — послышался в трубке голос мэрдит, «что стряслось». «Ничего, точнее говоря...» Бонни мучительно понимала, что отец Мэродит не повесил трубку параллельного телефона и, может быть, слушает их разговор. Я по поводу немецкой истории, которую мы разбирали. Ну, ты помнишь? Тот вопрос к экзамену, который мы никак не могли подготовить. Помнишь, мы все искали, кто бы мог нам помочь. Кажется, я поняла, кто нам нужен. «Серьезно?» Бони слышала, как Мередит тщательно подбирает нужные слова. «Ну и кто же это? Ему надо звонить по межгороду?» «Нет», — сказала Бонни, — «не надо. Он живет ближе, Мередит, намного ближе. Фигурально выражаясь, он прямо у тебя в доме, на семейном древе». На том конце провода молчали так долго, что Бонни забеспокоилась, не прервалась ли связь. «Мередит, я думаю, как по-твоему, это не может быть простым совпадением, ни чуточки». У Бонни отлегло от сердца, и она улыбнулась весело и азартно. Абсолютно никаких совпадений. Тут скорее тот случай, когда история повторяется. Она ведь иногда повторяется буквально. Все совпадает до мелочей, если ты понимаешь, о чем я. «Да», — сказала Мередит. По голосу было слышно, что она пытается справиться с потрясением. «Ничего удивительного, знаешь, а может быть, ты и права». Но тут есть еще одна проблема. Как уговорить этого человека, чтобы он нам помог?» «Думаешь, могут возникнуть сложности?» «Не исключаю. У некоторых едет крыша на почве выпускных экзаменов. Бывают такие люди, которые становятся совершенно сумасшедшими». У Бони ёкнуло сердце. Это ей не приходило в голову. Вдруг его состояние настолько плохо, что он не сможет им ничего рассказать. «Ну, попытка не пытка», — сказала она, стараясь вложить в эти слова весь оптимизм, на который она была способна. «Давай попробуем завтра». Договорились. И я заеду за тобой в двенадцать. Спокойной ночи, Бонни. Спокойной ночи, Мередит, сказала Бонни, а потом добавила. И прости меня. Ничего страшного, может быть, все и к лучшему. Чтобы история перестала повторяться все время. Пока. Бонни нажала на рычаг переносного аппарата и просидела несколько минут, держа палец на рычаге и глядя в стенку. Наконец она вернула трубку на место и подвинула к себе дневник. Она поставила точку в предыдущем предложении и написала новое. «Завтра мы едем к дедушке Мередит». «Я идиот», — говорил Стефан на следующий день, сидя в машине Мередит. Они направлялись в Западную Виргинию, в институт, где лечили ее дедушку. Поездка обещала быть довольно долгой. «Мы все идиоты, кроме Бонни», — сказал Мэтт. Несмотря на все свое волнение, Бонни почувствовала, как внутри разливается приятное тепло. Но Мередит, не сводившая глаз с дороги, покачала головой. «Стефан, ты никак не мог до этого додуматься, так что перестань себя грызть. Ты не знал, что Клаус напал на дом Кэролайн в тот же день, что и на моего дедушку. А мне или мэту и в голову не могло прийти, что Клаус долго жил в Америке. Мы ведь его ни разу не видели и не слышали, как он разговаривает. Мы считали, что искать надо в Европе. Серьезно». Только Бонни могла связать все звенья воедино, потому что только у нее была вся необходимая информация. Бонни прикусила язык. Мэродит заметила это в зеркальце заднего вида, и ее бровь изогнулась. «Просто не хочу, чтобы ты слишком много о себе воображала», — сказала она. «Что ты? Скромность — одно из самых прелестных моих качеств», — отозвалась Бонни. Мэт фыркнул, а потом добавил. «И все-таки я считаю, что ты потрясающе умная» и ощущение тепла вернулось. Институт был жутким местом. Бонни изо всех сил старалась не выказать страха и отвращения, но понимала, что Мередит знает о ее чувствах. Она шла по коридорам впереди них, гордо выпрямив спину. Бонни, знакомая с ней уже много лет, отлично понимала, что скрывается за ее бравадой. Родители Мередит считали состояние дедушки настолько скверным, что никогда даже не упоминали о нем при посторонних. Его болезнь черной тенью легла на их семью. И теперь Мередит в первый раз открывала семейный секрет чужим людям. Бонни испытала прилив любви и уважения к подруге. В этом была вся Мередит. В том, как она держалась, без суеты и с достоинством, так, чтобы никто не догадался, чего ей это стоит. И все-таки институт был ужасным местом. Нет, там не было грязно, не было буйных безумцев и прочих ужасов. Пациенты выглядели опрятно, видно было, что за ними хорошо ухаживают. Но в стерильных больничных запахах, коридорах, заполненных неподвижными инвалидными креслами и пустых глазах было нечто такое, от отчего Бони хотелось немедленно бежать отсюда. Здание словно бы населяли зомби. Бонни видела старуху, у которой сквозь жидкие седые волосы просвечивал розовый скальп. Она сидела, уранив голову на стол, где валялся голый пластмассовый пупсик. Бонни в страхе протянула руку и нашла ладонь Мэта, которая одновременно протянула руку к ней. Так они и шли за Мередит, крепко, до боли вцепившись друг в друга. Вот эта палата. В палате сидел еще один зомби с сидыми волосами, в которых еще можно было заметить черные, как у Мередит, пряди. Все его лицо состояло из линий и морщин, глаза с покрасневшими веками слезились. Он бессмысленно смотрел перед собой. Дедушка, сказала Мередит, присаживаясь перед его креслом на корточке. — Дедушка, это я, Мередит, я пришла тебя навестить. Мне надо задать тебе один очень важный вопрос. Старческие глаза смотрели не мигая. Иногда у нас узнает. Тихо, без всякого выражения сказала Мередит. Но в последнее время все реже и реже. Старик продолжал смотреть перед собой. Стефан присел на корточки. «Давай попробую я», — сказал он. Глядя в изрезанное морщинами лицо, он заговорил мягко, медленно, убаюкивающим голосом, как говорил с Вики. Но подернутые пеленой глаза так ни разу и не моргнули. Они просто бессмысленно смотрели вперед. Единственным движением была непрекращающаяся легкая дрожь узловатых пальцев, лежащих на подлокотниках инвалидного кресла. Как ни старались Мередит и Стефан, им ничего не удалось добиться. Потом пришла очередь Бонни. Она попыталась задействовать свои экстрасенсорные способности и сумела почувствовать в старом человеке какую-то искорку жизни, запертую, как в темнице, в его плоти. Но она не смогла вступить с ней в контакт. «Простите», — сказала она, отодвигаясь от старика и убирая волосы с лица. «Бесполезно. Ничего не получается». «Мы можем заехать как-нибудь в другой раз», — сказал Мэт, но Бонни понимала, что это неправда. «Стефан уезжает завтра, и никакого другого раза не будет». А идея казалась такой замечательной. Согревавшее ее тепло превратилось в пепел, а сердце стало куском свинца. Повернув голову, Бонни увидела, что Стефан уже идет к выходу. Мэт взял Бонни под локоть, чтобы помочь ей встать и выйти из палаты. Бонни постояла немного, уныла, опустив голову, а потом пошла опираясь на Мэтта. Она потратила так много энергии, что даже переступать ногами ей было трудно. Она обернулась, чтобы проверить, идет ли за ними Мередит. И тут Бонни завизжала. Мередит дошла уже до середины палаты, и на лице ее было безнадежное выражение. Но человек в инвалидном кресле у нее за спиной пришел в движение. Стремительным, как взрыв движением он завис, над ней широко распахнулись старые слезящиеся глаза, еще шире раскрылся рот. У дедушки Мередит был такой вид, словно он замер в середине прыжка, руки широко раскинуты, рот разинут в беззвучном вопле. Он стоял, возвышаясь над всеми, глядя поверх их голов, словно видел что-то, чего не видят они. А потом из его рта понеслись звуки, сложившиеся в одно единственное слово завывания. «Вампир! Вампир!» В палату вбежали санитары. Оттеснив Бони и остальных они подхватили старика подруги их крики усилили ощущение безумия всего происходящего вампир вампир во все горло орал дедушка Мэродит, словно хотел оповестить весь город бони стало страшно не смотрит ли он на стефана может быть он хочет разоблачить его прошу вас немедленно удалиться извините но вам пора уходить говорила медсестра их вытолкнули за дверь Мэродит пыталась сопротивляться дедушка «Вампир!» продолжал завывать нечеловеческий голос. А потом «Белый ясень! Вампир! Белый ясень!» Дверь захлопнулась. Мереди тохнула, стараясь не расплакаться. Ногти Бонни впились в руку Мэта. Стефан повернулся к ним, его зеленые глаза были широко раскрыты. «Сколько раз вам надо было повторять, чтобы вы вышли?» — сердито спросила уставшая медсестра. Они не обратили на нее никакого внимания. Они смотрели друг на друга, и изумление на их лицах сменилось задумчивостью. «Тайлер говорил, что есть только одно дерево, которое способно причинить ему вред», — начал Мэтт. «И это белый ясень», — сказал Стефан. «Мы должны узнать, где он прячется», — говорил Стефан на обратном пути. Он сидел за рулем. Когда Мередит подошла к машине, ключи выпали у нее из рук. Это дело номер один. Если будем спешить, вспугнем его раньше времени. Зеленые глаза блестели странной смесью торжества и угрюмой решимости. Говорил Стефан быстро и отрывисто. «Мы все на жутком взводе», — подумала Бонни, «словно всю ночь глотали энергетики, нервы измотаны и может случиться что угодно». У нее возникло ощущение надвигающейся катастрофы. Ход событий сам собой подводил к развязке. Все, что началось в день рождения Мередит... Сплелось воедино и двигалось к финалу. «Сегодня ночью», — думала Бонни. «Сегодня ночью все и случится. Странное совпадение. Ведь сегодня канун солнцестояния». «Чего канун?» — переспросил Мэтт. Бонни даже не заметила, что говорит вслух. «Канун солнцестояния», — ответила она. «Сегодня канун летнего солнцестояния». «Можешь не продолжать». «Друидские штучки?» «Да». Они его праздновали, подтвердила Бонни. Этот день считался границей между временами года и предназначался для магии. И еще она запнулась. В общем, в этот день происходит то же, что в похожие дни, например, в Хэллоуин или в день зимнего солнцестояния. Граница между миром видимым и миром невидимым совсем истончается. Друиды говорили, что в такой день можно увидеть призраков, но и вообще происходит всякое разное. Всякое разное переспросил Стефан, выворачивая на главное шоссе ведущие к Феллс-Черч. «Именно это и произойдет. Никто из них не знал, насколько быстро сбудутся его слова».